Глава 19 Когда я вернулся домой, Серёга уже спал. Испугался, видать, что я его в 8 утра разбужу. Наташа перед уходом все убрала и посуду вымыла, так что мне оставалось только принять душ и завалиться спать. Что я и сделал. Утром я выполнил свою угрозу и разбудил пацанёнка рано. Чувствовал тот себя явно лучше — Температура оказалась нормальная, носом шмыгал уже поменьше. Я его накормил тем, что сварила и нажарила вчера медсестричка и отправился в школу. Первый урок был у 8 Г. Подопечные доложили о том, что вчера побывали у матери Зимина и все ей рассказали. Она тут же потребовала от них сообщить мой адрес. Но пацаны не раскололись, хотя та и грозила пожаловаться в милицию. Я поблагодарил бойцов и подтвердил, что готов их принять у себя после уроков, если они разобьются на три группы. Оказалось, что они это уже сделали и даже составили списки. Оставалось только порадоваться такой дисциплинированности. Никаких особых сюрпризов рабочий день мне не принес. Если не считать того, что Симочка известила меня о том, что в субботу после занятий назначено собрание актива школы, В субботу днем у меня были занятия в секции карате в Летейщике, так что на собрании я вполне успевал. По окончанию уроков я построил в атаку восьмиклассников и сказал, что первая группа выступает со мной немедленно, а две вторых сидят в школе возле телефона, который находится в гардеробной и ждет моего сигнала. Так я и пошел во главе небольшого отряда. Сорванцы нарочно выстроились в две шеренги и принялись горланницы на морозе, Шел отряд по берегу, шел издалека. Пришлось приструнить, сказав. Если они думают, что когда их всех прохватят на такой хладрыге, я их положу у себя в квартире, то они глубоко ошибаются. Пацаны притихли и оживились только, когда я их повел в гастроном. Надо же было всю эту банду угощать чем-то. Вот мы и накупили газировки, конфеты и прочие вредные для организма снеди. Когда мы подошли к воротам, Сидорыч чуть было с ружьем на нас не выскочил. Видать, с моей пятеры уже накатил. Вот уж кого я разбаловал, так разбаловал. Пришлось выйти на первый план, чтобы зенки сторожа сосредоточились на самом крупном объекте. Он с пьяной улыбкой вытянулся по швам и распахнул калитку. Но на чай в этот раз не получил. Ватага хотелось во двор и сразу притихла. Узрело, что дом-то солидный. В квартиру уже входили чинно, вытирая ботинки о коврик. Услышав шум в прихожей, болящий выполз из своей палаты встречать. Я, конечно, не сильно в медицинских делах сику, но ручкаться с ним я пацанам запретил и вообще приобщил к делу. Чашки, блюдца тащить из кухни, чайник ставить и так далее. Серега тут же принялся делиться впечатлениями о просмотренных фильмах Я очень надеялся, что он эротику втихую не смотрел, мало еще. Само собой, одноклассники его тут же законючили. «А можно сонсич, а?» «Так, слушайте, арахаровцы», — сказал я. «В воскресенье придете всем кагалам, а в субботу я проверю по классному журналу, каковы ваши успехи». «А как же серый?» — спросил Чапаев. «Он тут валяется, конфеты жрет, кинцо клевое зырит, а у самого двоек выше крыши». А он подвиг совершил, на полном серьезе ответил я. Помог задержать двух опасных преступников. Прикалываетесь? Нисколько. Чё, в натуре? Серый, расскажи! Расскажи, расскажи, расскажи! Загалдели остальные. Я вам чё, Пушкин? Принялся отнекиваться Зимин. Так, тихо! Гаркнул я. Тащите из кухни чайник и все, что мы там накупили. И будем садиться за стол. Я сам вам все расскажу. Зашевелились, забегали, мигом накрыли на стол и уселись, притихнув. Я отхлебнул из своей чашки и принялся рассказывать, само собой привирая. «Два вора в законе, один по кликухе X, а другой Y. гыкнул Доронин. «Пусть будет Y малыш!» — кивнул я. Настоящие их клички я не могу разглашать, пока не окончено следствие. Так вот, эти Икс и Игрик решили заманить меня в ловушку. «Вас?» — удивился Алька. «Ну, конечно», — подтвердил я. «Только о причине я все равно не могу сказать». В общем, оба бандита подготовили шайку из трех хулиганов, которые уже успели отсидеть по малолетке, чтобы они заставляли нашего Серого украсть лекарства в аптеке. Они знали, что я захочу разобраться со всей этой шайкой и велели ему привезти украденную настройку мясокомбината. Правда, они просчитались, думая, что мы с Серегой будем вдвоем, но к нам присоединились инспектор по делам несовершеннолетних Лилия Игнатьевна. «У-у-у!» завыли пацаны. «Клевая телка!» — выразил общее мнение Чапаев. «И старшина Сидоров», — добавил я. Сенька тут же стал еще краснее, чем был от природы, но пацаны одобрительно ему покивали и показали большие пальцы. Ну что ж, надеюсь, Сидоров-младший не будет больше комплексовать из-за папаши-мента. Мы хотели лишь арестовать трех хулиганов в тот момент, когда Серый будет им передавать якобы лекарства, которые на самом деле были давно подменены, но все пошло немного не так, как мы рассчитывали. Мы-то думали, что против нас будет три хулигана, и только один из них — совершеннолетний. Как бы не так. Почувствовав неладное, Серега предложил нам разделиться и подойти к месту встречи с бандитами поодиночке. И с разных сторон. Пусть наши противники думают, что мы попались на их удочку. И вот представьте, парни, зимняя ночь. все вокруг завалено снегом, и не знаешь, что под ним. Да еще темнота, хоть глаз выколи. Серый первым проник в их логово, которое они устроили на четвертом этаже недостроенного главного корпуса. Но он, конечно, притворился, что вроде как пришел один, дабы усыпить их бдительность. А тем временем мы с товарищами Красавина и Сидоровым вошли в здание с трех разных сторон. По нашему плану вторым проникнуть в бандитское логово должен был я. Поднимаясь на четвертый этаж, я обезвредил часового, которого они выставили. Ну, как обезвредил, я его испугал своим внезапным появлением. Он так рванул от меня, что я его и догнать не смог. Правда, я и не пытался. Неспешно поднялся на нужный этаж и увидел, что два хулигана схватили Серегу и готовятся его пытать. Увидев меня, они замерли, и я поначалу решил, что попросту испугались, но позади послышался хруст. Обернувшись, я увидел громадного бандита по кличке Игрик. Вот с такой дубиной. Пришлось пары приемов карате у него эту дубину выбить. И тут на сцене появился еще один бандит. Это был свирепый уголовник Икс. Он отнял у хулиганов нашего друга Серого и сказал мне, что убьет его, если я не сдамся. И тут Серега вспомнил, чему я его учил, да и всех вас учу. Он воспользовался тем, что враг ослабил бдительность и кинул его через бедро. На беду в этот момент у Икса в руке был пистолет. Падая, он нажал на спусковой крючок. Раздался выстрел, и пуля попала в Лилию Игнатьевну. «Она погибла!» — выкрикнул впечатлительный Абрикосов. «Нет, только ранена!» — успокоил я его. «Правда, у Икса была возможность перебить всех нас, если бы не Серый. Он ловко вышиб пистолет из руки Бандюгана. В это время на этаже появился Сенькин отец». Он заковал в наручники обоих бандитов, а мелкая хулиганё разбежалось, не дожидаясь, когда их тоже повяжут. Старшина Сидоров вызвал наряд милиции и скорую для раненой. Так восьмиклассник Зимин стал героем. Его, может, даже наградят. Ну а так как он, пробираясь к логову преступников по горло в снегу, весь промок и продрог, то мне пришлось взять его к себе домой на излечение. — Крутяк, вот это да! — оценил Доронин, и все остальные закивали головами ну давайте допивайте чай распорядился я а я пока позову следующую смену пацаны приуныли но я был непреклонен подошел к телефону набрал номер трубку взяла тетя глаша здравствуйте глафира макаровна сказал я в трубку кто это учитель физкультуры данилов Ага, и что тебе мелок надо там у вас мои ученики сидят скажите им пожалуйста пусть идут ко мне они знают куда а сейчас сторону пообещала техничка и положила трубку М да представляю как она их сейчас турнет я посмотрел на всю гоп компанию окружившую героя вздохнул и снова набрал тот же номер чегось спросила тетя глаша глафира макаровна ушли ребята одни ушли а другие сидят я их сейчас мокрой тряпкой не надо тряпкой скажите им пусть тоже идут ко мне скажу мелок александр сергеевич обратился ко мне алька когда я положил трубку нам уже идти «Сидите уж», — отмахнулся я. «Сейчас остальные придут, и будем смотреть кино». И как только потолок не рухнул, так они заорали. Вскоре завалилась и остальная ватага. Надо же, сторож их пустил. Не пострелял свои своей берданки. Я погнал тех, кто уже надулся чаю мыть посуду для следующей партии, ибо на всех у меня посуды все равно не хватит. И когда вся толпа угомонилась, отчасти рассевшись вокруг стола, отчасти на диване, отчасти на полу, поставил на видике кулак ярости. Пацаны затаили дыхание. Глаза их горели от восхищения ловким и непобедимым Брюсом Ли. А я был вне себя от гордости, ведь это именно я доставил своим ученикам такую радость. Когда фильм закончился, я объявил. Это не единственный фильм в моей коллекции, если вы хотите в воскресенье посмотреть что-нибудь еще, помните. Наш уговор насчет двоек в журнале остается в силе. А сейчас пожелайте своему товарищу спокойной ночи и по домам. Когда за пацанами, которые, однако, убрали за собой и вымыли посуду, закрылась дверь, я даже удивился, насколько тихо стало в квартире. Можно было с чистой совестью завалиться спать. И я было намылился в душ, как меня окликнул Зимин. Я заметил, что весь вечер он был словно в воду опущенный. Еще не выздоровел или ему было скучно пересматривать в компании однокашников фильм, который он уже видел? Нет, тут явно что-то другое. «Александр Сергеевич», — пробормотал он, — «я хочу сказать, что...» «Что ты специально хотел заманить меня в ловушку?» — догадался я. «Да», — кивнул он. «Фомка, и Борзый, они сказали, что отстанут от меня, если я вас туда приведу». Ну так ты и привел? хмыкнул я. Ни одного, правда. Теперь они мне отомстят. Не боись, Серега, отмахнулся я. Теперь они к тебе не сунутся, а если сунутся, я их раздавлю. Мне Чапаев, ну, доронин шепнул, что они меня ищут. Ждут, когда я от вас выйду и обещают, ну, навалять. А, вот как. Ну, ничего, сучи, дети, погодите у меня. Я поглядел на часы. Еще не поздно побеспокоить хорошего человека». Набрал номер квартиры Сидоровых. «Привет, Кирилл Арсентьевич», — сказал я. «Это Саша Данилов». «А, привет», — откликнулся он. «Давай без отчества». «Хорошо. Как там Сенька? Добрался до дома?» «Добрался. Трещит без умолку. Только ничего не понять. Сплошные бац-бац-бац!» «Это я им фильм показал про боевые искусства». «Понятно. Теперь у них хватит разговоров на месяц» слушай я вот почему тебе звоню что там с этими фомкиным борзиковым и саранским я думал ты спросишь что с лилей да прости как она вроде ничего врачи говорят кость не задета так что должно все зажить без проблем ну и отлично завтра навещу а насчет этих трех придурков продолжал сидоров старший понимаешь им предъявить то нечего ну участковый провел профилактическую беседу Беседу он провел, пробурчал я. Они теперь Серёге грозят. Понимаешь, я же им бошки откручу. Тогда тебя посадят. Но должна же быть какая-то справедливость. Я незаметно откручу. И я положил трубку. Понятно, что Сенькин папаша тут ни при чём. Это все из-за этой суки, Сильвы. Рогоносца Гребаного, которого они не могут посадить, чтобы не сорвать эту их чертову операцию. Да хрена не угадали, сам разберусь с этими козлами. Ничего, парень, сказал я Зимину, прорвемся, спи и ни о чем не думай. Самому мне было о чем подумать, и повертевшись на матрасе, я придумал план. Это меня успокоило, и я уснул. Утром накормил Серегу, велел ему усмерить температуру и проделать все прочие лечебные процедуры, и отправился на работу. До большой перемены я отработал без проблем, а вот когда прозвенел звонок, и я направился в тренерскую, меня нагнал мой ученик Макаров. «Сан Сеич!» — крикнул он. «Та «Да мам к серу пришла, вас спрашивает». «Ладно, спасибо, сейчас подойду». Я потопал в школьный вестибюль. Уже издалека я понял, с кем придется иметь дело. Бедный Серега. У гардеробной стояла тетка лет сорока в сильно потертом и даже драном пальтишке, в платке, мало подходящем для январской погоды и с плаксивым выражением на испитом, мешковатом лице. Под левым глазом у нее был небрежно припудренный синяк. «Я Данилов», — представился я. «Зимина», — откликнулась Тая, тут же принялась конючить. «Что же вы, товарищ Данилов, ребенка от матери отнимаете?» «Я ведь и в милицию могу пойти». «Завтра ваш сын будет дома». «Завтра?» — ахнула она. «А почему не сегодня? Это же где видано, сын насквозь больной у чужого человека обретается». «Во-первых, не у чужого. Я его классный руководитель. Во-вторых, как только врач разрешит ему выходить на улицу, я его привезу домой». «А в-третьих, что же вы, мамаша, допускаете, что ваш сын неизвестно где бродит?» Ему дома по вечерам нужно сидеть, уроки учить. Он из двоек не вылезает. — За это я его поучу. ремням. Без отца растет. Я из последних сил выбиваюсь. — А фингал у вас под глазом тоже из последних сил? — усмехнулся я. — И потом, никакого рукоприкладства. То ведь можно рассмотреть вопрос о лишении родительских прав. «Сополяк — Саполяк! — заорала Зимина. — Ты кого учишь? Да тебя самого еще ремням надо пороть! А будете скандалы устраивать? В общественном месте милицию вызову. Милиция, она, видать, боялась больше лишения родительских прав, потому что выскочила, как ошпаренная. «Правильно, ты ее турнул, Саша!» — похвалил меня гардеробщица. «Так ей надо алкашки, что не вечер пьянка. Шалман развела, трудящимся людям покоя не дает. Сережа без призора бегает. Он из-за пьянок этих и дома не хочет глаз указать». «А вы ее знаете, тетя Глаша?» — спросил я. «Ну а как же, соседишь мы?» «Понятно», — кивнул я. «Спасибо, побегу в столовку. Беги, мелок. Я и впрямь побежал в столовую. Надо было перекусить. Следующего урока у меня нет, а вот сразу после него есть. Я решил потратить это время на то, что надо было еще вчера сделать. Наскоро побросав в желудок пару сосисок с жареным яйцом, я оделся и кинулся на улицу ловить тачку. «Жаль, цветы зимой в этом городишке не раздобыть». Наверное, даже у бабы Милы, у которой я покупал букет осенью. Надо бы хоть апельсинов достать, что ли? Поймав такси, я прямо спросил его, где, по его мнению, можно купить цитрусовые. На что последовал ответ. «Пятеру сверху даже достану». «Не вопрос», — сказал я, — «поехали». И он меня быстро помчал куда-то за пределы круговой дороги. Оказалось, на плодово-овощную базу. Тормознул ворот, я ему вручил червоницу, через пять минут он вынес авоську, в которой были и апельсины, и лимоны, и мандарины. За такую груду цитрусовых я бы ему не только пятеру, чирик сверху дал бы. Потом мы поехали в больницу. Я попросил его подождать, ведь надо же, было еще назад в школу. Хорошо, что хоть в больничке оказались приемные часы. В регистратуре мне назвали номер палаты, где лежит больная красавина. Я накинул белый халат, подхватил авоську и поспешил, знакомыми коридорами. Не успел я сделать и нескольких шагов, как меня окликнули. «А вы в какую палату, гражданин?» «Конечно же, это была Наташа. Медсестра же на сутках».